Глава 13 Разрешение некоторых вопросов, находящихся в ведении муниципальной полиции. Жавер раздвинул толпу, прорвал сомкнутый круг и широким шагом направился к находившемуся на противоположном конце площади полицейскому участку, таща за собой несчастную женщину. Она машинально повиновалась ему. «Ни он, ни она...» Не произнесли ни слова. Тьма тьмущая зевак шла за ними следом в полном восторге, отпуская грубые шутки. Чем глубже несчастье, тем больше поводов для сквернословия. Дойдя до полицейского участка, представлявшего собой отапливаемую печкой и охраняемую пустовыми низкую комнату со стеклянной дверью, выходившей прямо на улицу, Жавер отворил дверь и, войдя вместе с Фантиной, закрыл ее за собой, к великому разочарованию любопытных, которые, встав на цыпочки и вытянув шею, заглядывали в мутное стекло караульни, пытаясь что-либо увидеть. Любопытство подобно чревоугодию. Увидеть все равно, что полакомиться. Войдя в комнату, Фонтина, неподвижная и безмолвная, опустилась на пол в углу, съежившись, как испуганная собачонка. Караульный сержант принес зажженную свечу и поставил на стол. Жавер сел, вынул из кармана листок гербовой бумаги и принялся писать. Этот разряд женщин... Все всецело отдан нашим законодательством во власть полиции. Она делает с ними все, что хочет, наказывает их, как ей угодно, и по своему усмотрению отнимает у них два печальных блага, которые они называют своим ремеслом и своей свободой. Жавер казался бесстрастным, его суровое лицо не вызывало никаких чувств. Между тем он был серьезно и глубоко озабочен. Наступила одна из тех минут, когда он бесконтрольно, но отдавая полный отчет строгому суду собственной совести, должен был проявить грозную и неограниченную власть. В эту минуту он сознавал это, табурет простого агента полиции становился судилищем. Он творил суд творил суд и выносил приговор. Он напрягал все свои умственные способности, чтобы как можно лучше разрешить трудную задачу, стоявшую перед ним. Чем глубже он вникал в дело этой женщины, тем глубже становилось его возмущение. Только что он сам был свидетелем преступного действия, это было несомненно. Он сам видел на улице, как общество в лице домовладельца и избирателя подверглось нападению и оскорблению со стороны выброшенной за борт твари. Проститутка посягнула на буржуа. Он сам видел это. Он, Жавер. Он молча писал. Кончив, он поставил свою подпись, сложил бумагу. И вручив ее сержанту, сказал: возьмите трех солдат и отведите эту девку в тюрьму. И обернувшись к Фантине, добавил: ты отсидишь шесть месяцев. Несчастная задрожала. Шесть месяцев? Шесть месяцев тюрьмы? Вскричала она. Шесть месяцев зарабатывать семь су в день? Что же будет сказать? — С моей дочкой! С моей дочкой! Но ведь я и так должна Теннердье больше ста франков. Знаете ли вы об этом, господин полицейский надзиратель? Она поползла к нему на коленях по мокрому каменному полу и стоптанному грязными сапогами всех этих людей. — Господин Жавер, — говорила она, — в отчаянии ломай руки, умоляю вас, пощадите меня. Уверяю вас, я не виновата. Если бы вы были там с самого начала, вы бы сами увидели, что я говорю правду. Клянусь Богом, я не виновата. Этот господин, которого я не знаю, ни с того, ни с сего сунул мне ком снега за ворот платья. Разве разрешается совать снег за ворот, когда мы ходим по улице и никого не трогаем? Меня всю так и перевернуло. Я, видите ли, не совсем здорова. А потом он и до этого довольно долго говорил мне разные обидные слова, уродина, беззубая. Я и без того знаю, что у меня нет зубов. Я ничего не делала, я думала про себя. Ну что ж, господин забавляется. Я вела себя с ним хорошо, я с ним не разговаривала, но он сунул мне снег за шиворот. — Господин Жавер, добрый господин надзиратель. Неужели же там, за дверью, не найдется ни одного человека, который видел, как было дело, и мог бы подтвердить, что это правда? Может быть, нехорошо, что я рассердилась, но, знаете, в первую минуту не владеешь собой, бывает, и погорячишься, и когда вам на спину, неожиданно, попадет что-нибудь холодное... «Я виновата, что испортила шляпу этому господину. Зачем он ушел? Я бы попросила у него прощения». «О, Господи! Мне это ничего не стоит! Я бы попросила у него прощения!» «Помилуйте меня на этот раз, господин Жавер! Послушайте, вы же знаете, в тюрьме зарабатывают только семь су в день. Правительство в этом не виновато, но там зарабатывают только по семь су в день, а ведь я, вы можете себе представить, я ведь должна выплатить сто франков или мне привезут мою крошку!» Боже всемогущий! Я не могу взять ее к себе. То, что я делаю так гадко, о, моя козетта, мой ангелочек! Что только с ней будет, с моей бедной деткой! Вы знаете, эти теннердье, крестьяне, трактирщики, их не урезонишь. Подайте им деньги и никаких разговоров. Не сажайте меня в тюрьму. Ведь мою крошку сейчас же выбросят вон, на большую дорогу. Иди, куда глаза глядят зимой. Вы должны жалиться над ней. Вы добрый, господин Жавер. Если бы она была постарше, она бы сама зарабатывала себе на жизнь. Но она еще не может. Она ведь совсем маленькая. В конце концов, я не такая уж дурная женщина. Ни подлость и не жадность сделали из меня то, чем я стала. Если я пила водку, то с горя. Я совсем ее не люблю, но она как-то оглушает. Когда мне лучше жилось, вам стоило бы только заглянуть в мои шкафы, и вы бы сразу увидели, что я не какая-нибудь ветреница, и что я люблю порядок. У меня и белье было, много белья. «Жальтесь надо мной, господин Жавер». Не поднимаясь с колен, согнувшись чуть не до самого пола, сотрясаясь от рыданий, ничего не видя, от застилавших глаза слез, с полуобнаженной грудью, ломая руки и кашляя сухим отрывистым кашлем, она говорила тихо, словно умирающая. Великая скорбь — это божественный и грозный луч, преображающий лица несчастных. В эту минуту Фантина снова была прекрасна. Время от времени она умолкала и кротко целовала у сыщика низ сюртука. Она смягчила бы каменное сердце, но деревянное сердце смягчить нельзя. Ну, сказал Жавер довольно, я выслушал тебя. Ты все сказал? Теперь ступай. Ты отсидишь шесть месяцев. Сам Бог не сможет тут ничего поделать. При этих торжественных словах «сам Бог не сможет тут ничего поделать» она поняла, что приговор произнесен. Она приникла к полу и прошептала «Смилуйтесь». Жавер повернулся к ней спиной. Солдаты схватили ее за руки. За несколько минут до того, никем не замеченный, в комнату вошел человек. Закрыв за собой двери, и прислонившись к ней, он слышал отчаянные мольбы фонтины. В тот миг, когда солдаты схватили несчастную женщину, не желавшую подняться с пола, он шагнул вперед, выступил из мрака и сказал Подождите. Жавер поднял глаза и узнал Мадлена. Он снял шляпу и поклонился ему принужденно из с досадой. — Извините, господин мэр, — начал он. Это обращение господин мэр произвело на Фантину странные действия. Она вскочила, вытянулась во весь рост, словно привидение, выросшее из-под земли. Обеими руками оттолкнула солдат, которые не успели ее удержать, вплотную подошла к Мадлену, устремила на него помутившийся взгляд, выкрикнула «Ах, вот что! Так это ты, господин мэр!» и, разразившись хохотом, плюнула ему в лицо. Мадлен вытер лицо и сказал «Инспектор Жавер, отпустите эту женщину на свободу». Жаверу показалось, что он сходит с ума. В эту минуту он испытал И почти одновременно самые сильные душевные потрясения, какие ему когда-либо выпадали на долю, увидеть своими глазами, как публичная женщина плюет в лицо мэру, это было столь чудовищно, что он счел бы святотатством одну мысль о возможности такого факта. В глубине души он с отвращением Сопоставлял то, чем была эта женщина, с тем, чем может статься некогда был этот мэр, и к его ужасу совершившееся преступление начинало представляться ему вполне естественным. Когда же мэр, этот государственный чиновник, спокойно вытер лицо и сказал «отпустите эту женщину на свободу», в голове у него все смешалось. Он лишился дара мысли и дара речи. Доступный ему предел изумления был превзойден. Он онемел. Не менее странное действие произвела эта фраза и на Фонтину. Она подняла голую руку и схватилась за печную заслонку, словно у нее вдруг закружилась голова. Потом оглянулась по сторонам и заговорила тихо, словно про себя, на свободу. Меня отпустят. Значит, я не сяду в тюрьму на шесть месяцев. Кто это сказал? Не может быть, чтобы кто-нибудь сказал это. Я, наверное, ослышалась. Этот изверг мэр не мог сказать такую вещь. Дорогой господин Жавер, ведь это вы сказали, чтобы меня отпустили на свободу. Знаете что, я расскажу вам все, и тогда вы позволите мне уйти. Этот изверг... Этот старый негодяй, мэр, один виноват во всем. Вообразите, господин Жавер, он выгнал меня из мастерской только из-за сплетен каких-то негодниц. Ну, разве это не чудовищно? Уволить бедную девушку, которая честно живет своим трудом. И тогда я стала зарабатывать слишком мало денег. С этого-то и начались все несчастья. Прежде всего, вам, господам полицейским, следовало бы ввести одно улучшение. Вам бы надо запретить тюремным подрядчикам причинять вред бедным людям. Сейчас я объясню, в чем дело. Вы зарабатываете шитьем рубах 12 су. Вдруг заработок падает до 9 су. И вы никак не можете прожить на это. Ну и живи, как знаешь. А ведь у меня моя маленькая Козетта. Вот мне и пришлось волей-неволей стать дурной женщиной. Теперь вы понимаете, что во всем виноват этот подлый мэр? Правда, я растоптала перед офицерской кофейней шляпу того господина, но ведь он сунул мне ком снега за ворот и испортил платье а у нашей сестры только и есть одно шелковое платье, чтобы надевать по вечерам. Поверьте, господин Жавер, я никогда умышленно не делала зла, и все-таки кругом я вижу столько женщин, которые гораздо хуже меня, а живут они гораздо лучше. О, господин Жавер, ведь это вы сказали, чтобы меня отпустили, правда? Наведите справки, спросите у моего квартирного хозяина, Теперь я вовремя вношу квартирную плату. Все скажут вам, что я честная женщина. Ой, господи, простите меня. Я нечаянно дотронулась до заслонки и надымила. Мадлен слушал ее с глубоким вниманием. Пока она говорила, он успел пошарить в своем кармане, вытащить оттуда кошелек и открыть его. Кошелек оказался пустым. Он спрятал его в карман и спросил Фонтину, «Сколько вы говорите у вас долгу?» Фонтина, не сводившая глаз с Жавера, обернулась к Мадлену. «Не с тобой, говорят!» И обратилась к солдатам. «Вы видели, ребят, как я плюнула ему в лицо?» «А, старый мошенник, мэр!» «Ты пришел сюда, чтобы напугать меня, а я тебя не боюсь. Я боюсь только господина Жавера, доброго господина Жавера!» Потом она снова обратилась к Жаверу. «Видите ли, господин полицейский надзиратель, надо все-таки быть справедливым. Я понимаю, что вы человек справедливый, господин надзиратель. В самом деле все это очень просто. Мужчина для забавы сунул женщине за ворот снегу и насмешил господ офицеров, Надо же людям чем-нибудь развлекаться, ведь такие, как я, только для этого и существуют на свете. А потом приходите вы. Вы должны ведь навести порядок. Вот вы и уводите женщину, которая провинилась. Но так как вы человек добрый, то, поразмыслив, вы сказали, чтобы меня отпустили на свободу. Это ради малютки, ведь если бы вы посадили меня на полгода в тюрьму, я не могла бы кормить мою крошку. Но смотри больше не попадайся, чертовка! О, больше я не попадусь, господин Жавер! Пусть делают со мной все, что угодно, я и не пикну! Сегодня, видите ли, я закричала потому, что мне стало нехорошо. Я не ожидала, что этот господин сунет мне снегу за ворот. И потом я уже говорила вам, что я не совсем здоровый, я кашляю» и здесь в желудке у меня словно клубок какой-то так и жжет, доктор сказал мне, — лечись. — Да вот, дотроньтесь, дайте руку, не бойтесь, вот здесь. Она больше не плакала. Голос ее звучал кротко, она прижимала к своей нежной белой груди грубую ручищу Жавера и смотрела на него с улыбкой. Вдруг она быстро поправила платье, опустила задравшуюся почти до колен юбку и пошла к двери. Дружески, кивая головой солдатам, она проговорила в полголоса. — Ну, ребята, господин надзиратель сказал, чтобы меня отпустили, я ухожу. Она положила руку на щеколду. Еще один шаг, и она была бы на улице. До этой минуты Жавер стоял неподвижно, уставив глаза в пол. Он был похож на сдвинутую с места, поставленную боком статую, которая ждет, чтобы ее куда-нибудь убрали. Стук щеколды пробудил его. Он поднял голову. Лицо его выражало сознание своей неограниченной власти. Выражение тем более пугающее, чем ниже стоит обладатель этой власти. Свирепая у дикого зверя, жестокая у ничтожного человека. Сержант, крикнул он, разве вы не видите, что эта мерзавка уходит? Кто вам разрешил отпустить ее? Я, сказал Мадлен. Услышав голос Жавера, Фантина задрожала и выпустила щеколду подобно тому, как пойманный вор выпускает из рук только что украденную вещь. Услышав голос Мадлена, она обернулась. Не произнося ни слова, не осмеливаясь даже вздохнуть полной грудью, она, в зависимости от того, кто говорил, переводила взгляд с Мадлена на Жавера, с Жавера на Мадлена. Было ясно, что Жавер, как говорится, совершенно спятил. Если позволил себе сказать сержанту то, что он сказал после приказания мэра отпустить Фантину на свободу. Дошел ли он до того, что забыл о присутствии мэра? Решил ли, что начальство не могло отдать такого приказания и что господин мэр попросту оговорился? А может быть... Перед лицом чудовищных событий, которые в течение последних двух часов разыгрывались у него на глазах, он убедил себя, что надо решиться на крайние меры, что необходимо низшему стать высшим, сыщику сделаться чиновником, представителю полиции превратиться в представителя юстиции, и что при создавшемся исключительном положении порядок, законность, нравственность, правительство — Словом, все общество в целом олицетворяется в нем одном, в Жавере. Как бы там ни было, но когда Мадлен произнес «Я», полицейский надзиратель Жавер, обернулся к мэру, бледный, застывший, с посиневшими губами и полным отчаяния взглядом, весь дрожа, едва заметной мелкой дрожью, «И неслыханное дело!» — сказал, опустив глаза, но твердым голосом, — господин мэр, — это невозможно. «Как так?» — спросил Мадлен. «Эта дрянь оскорбила почтенного горожанина». «Полицейский надзиратель Жавер», — возразил Мадлен примирительным и спокойным тоном, — «послушайте». «Вы честный человек?» и мы легко поймем друг друга. Вот как обстояло дело. Я проходил по площади, когда вы уводили эту женщину. Там еще оставались люди. Я расспросил их и все узнал. Виноват был этот господин, и по-настоящему полиции следовало арестовать именно его. Жевер ответил. — Эта мерзавка только что оскорбила вас, господин мэр. — Это мое дело, — возразил Мадленд. Оскорбление касается, по-моему, только меня. Я могу отнестись к нему как мне угодно. Прошу прощения, господин мэр, но оскорбление вашей особы касается не только вас. Оно касается правосудия. — Полицейский надзиратель Жавер, — возразил Мадлен, — высшее правосудие — это совесть. Я слышал рассказ этой женщины и знаю, что я делаю. — А я, господин мэр... Не знаю, верит ли мне своим глазам. — В таком случае ограничьтесь повиновением. — Я повинуюсь долгу. Мой долг требует посадить эту женщину в тюрьму на шесть месяцев. Мадлен мягко ответил ему. — Запомните хорошенько. Она не проведет в тюрьме ни одного дня. После этого решительного заявления Жавер отважился пристально взглянуть на мэра и сказал ему своим прежним глубоко почтительным тоном. «Мне очень жаль, но я должен ослушаться господина мэра. Это первый раз в моей жизни, но осмелюсь заметить, что я действительно действую в пределах своих полномочий. Ограничусь, если так угодно господину мэру, случаем, касающимся этого горожанина. Я был там». Эта самая девка набросилась на господина Баматабуа, избирателя и домовладельца. Ему принадлежит красивый дом с балконом, что на углу площади, четырехэтажный, стесанного камня. Вот что бывает на белом свете. Как хотите, господин мэра, это проступок, подлежащий ведению уличной полиции, за который отвечаю и я. И я арестую девицу Фантину. Тогда Мадлен скрестил руки на груди и произнес таким суровым тоном, каким он никогда еще в этом городе не говорил. «Проступок, о котором вы говорите, подлежит рассмотрению муниципальной полиции. Согласно статье девятой, одиннадцатой, пятнадцатой и шестьдесят шестой свода уголовных законов, подобные проступки подсудны мне». Приказываю отпустить эту женщину, отпустить на свободу. Жавер хотел было сделать еще одну, последнюю попытку. Однако, господин мэр, что касается вас, то напоминаю вам статью восемьдесят первую закона от тринадцатого декабря 1799 года о произвольном аресте. Позвольте, господин мэр, ни слова больше, но я «ступайте». — сказал Мадлен. Жавер принял этот удар грудью, как русский солдат, не дрогнув, не опустив глаза. Он низко поклонился господину мэру и вышел. Фантина, посторонившись, застыла у дверей, изумленно глядя ему вслед. Она тоже была во власти странного смятения. Только что здесь из-за нее происходил как бы поединок, двух враждебных сил. На ее глазах боролись два человека, которые держали в руках ее свободу, ее жизнь, ее душу, ее ребенка. Один из этих людей тянул ее в сторону мрака, другой возвращал к свету. Она смотрела на борьбу этих людей расширенными от страха глазами, и ей казалось, что перед ней два исполина. Один говорил, как ее злой ух, Другой, как добрый ангел. Ангел победил злого духа, и этим ангелом, вот что заставляло ее дрожать с головы до ног, этим освободителем оказался тот самый человек, которого она ненавидела, тот самый мэр, которого она так долго считала виновником всех своих бедствий, тот самый Мадлен. И он спас ее в ту именно минуту, когда она нанесла ему такое ужасное оскорбление. Неужели она ошиблась? Неужели ей предстояло переделать всю свою душу? Она не знала, что думать. Она трепетала. Она слушала, она осмотрела, ошеломленная, растерянная, и чувствовала, как с каждым словом «Мадлена» В ней тает и рассеивается чудовищный мрак ненависти, как отогревается ее сердце и как зарождается в нем что-то неизъяснимое, таящее в себе радость, доверие и любовь. Когда Жавер вышел, Мадлен обернулся к ней и медленно, с трудом выговаривая каждое слово, как человек выдержанный, который не хочет дать волю слезам, сказал ей. Я слышал ваш рассказ. Я ничего не знал об этом. Думаю, что все это правда, больше того. Чувствую, что все это правда. Я не знал даже, что вы ушли из моей мастерской. От чего же вы не обратились ко мне? Впрочем, теперь уж об этом нечего говорить. Я заплачу ваши долги, я пошлю за вашим ребенком, или вы сами поедете к нему. Вы будете жить здесь или в Париже, где захотите. Я беру на себя заботу о вашем ребенке и о вас. Вы не будете больше работать, если не пожелаете сами. Я буду давать вам столько денег, сколько понадобится. Вы снова будете счастливы, а, став счастливый. «Снова станете честной. Более того, слушайте, я это утверждаю. Если только все было так, как вы говорите, а я в этом не сомневаюсь, то вы никогда и не переставали быть чистой и непорочной перед Богом. О, бедная женщина!» Это было свыше сил бедной Фонтины. «Взять к себе Козетту, бросить эту гнусную жизнь» Жить свободно, богато, счастливо, честно и сказать ты Внезапно увидеть, как посреди ее горестей расцветает райское блаженство? Она взглянула на человека, который говорил ей все это почти бессмысленным взглядом, и могла лишь простонать. О, Ноги у нее подкосились, она упала на колени перед Мадленом. И прежде чем он успел помешать ей, он почувствовал, как она схватила его руку и припала к ней губами. Тут она лишилась сознания.